Глава 8. Где пред героями открывается перспектива новой жизни. Истинная леди никогда не признает, что совершила ошибку. Отнюдь. Изобразив некоторое удивление и даже легкий восторг, она воскликнет. «Надо же! Да чего интересно получилось!» Книга советов юным Лидия. С сапожки 45-го размера Ванька взял двумя пальцами и брезгливо сморщился. «Это зачем вообще?» — спросил он. — Сапоги хорошие, армейские. Кошкин лично со склада запросил. Не то, чтобы его волновала сухость ног одного эльфийского олоха но если заболеет ненароком, матушка точно испереживается, еще и потребует домой вас вернуть. — За бабушка сказала. Сапоги весели изрядно. Иван такого не ожидал. Они что, из свинца отлиты? Он, когда их принял из заботливых дядюшкиных рук, то едва удержать сумел. «Бери, бери, а то лично привезет, если вдруг ненароком забудешь». Этого Ивану точно не хотелось. А дядя протянул бурый армейский рюкзак. «А это пайка», — сказал он, — «чтоб с голодухи не помер в первое время». Судя по немалому весу рюкзака, первое время было понятием очень растяжимым. «Спасибо». «А это карточка. Уж извини, твоей я заблокировал». «Что?» «Распоряжение свыше. На новый подъемной, восстановленном размере. Хватит, если не шиковать. А там, глядишь, и зарплата пойдет». Почему-то показалось, что дядя произнес это с насмешкой. Так что главное до аванса дотянуть. «А вещички свои сам покой Тут можешь не стесняться. Машину я вам обалдуем хорошую взял». «Зверь, не машина!» «Так у меня же ж есть своя!» Бабушкиной подаренная не так давно. Конечно, ее бы уже сменить, но что-то подсказывало, что меняться стоит не с дядюшкой. Уж больно у того улыбка довольная. А Иван давно подозревал, что дядюшка его недолюбливает. То в кадетский корпус запихнуть пытался, то вовсе на военную кафедру. Хотя всем известно, что эльфы – существа миролюбивые до крайности. Ну, если не доводить. Иван же вовсе считал себя убежденным пацифистом. «А свою тут оставь!» Дядюшка хлопнул по плечу, и Иван едва не присел. «Поверь, от твоего паркетника толку будет мало. Да и...» Ухмылка стала шире. «Не потянешь ты его!» «В смысле? Одна заправка сожрет половину твоих подъемных, не говоря уж о замене масла и прочих мелочах». «Как-то это было с насмешкой произнесено!» «Пойдем покажу. Говорю ж, не машина, а зверь». Редкой породы, того же темно-болотного выразительного окраса, который навевал мысль о служении Родине и сражениях вовсе не с яблоневой плодожоркой. «Аф, это оно вообще к какой марке?» Иван потрогал машину пальцем, искренне надеясь, что та развеется, или хотя бы внешность ее пристранная, нелепая даже, изменится но в палец коснулся краски и железа, машина была. Была машина, она даже как-то на джип походила отдаленно. Такой вот болотно-зеленый, миниатюрный и явно беспородный. УАЗ это! Или грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости. Дядя хлопнул машину по боку, и та затребезжала, чудом кажется, не развалившись. К слову, действительно самый универсальный и проходимый автомобиль. Можешь поверить моему опыту. Верить не хотелось. Хотелось закрыть глаза и представить, что этого чуда нет. Выносливый, неприхотливый. Починить можно буквально на коленке. Иван склотнул. Перспектива чинить этого машина монстра на коленке не вдохновляла. В свое время три таких вот УАЗика в стандартной комплектации на Эльбрус поднялись почти. Ссылка. В августе 1974 года три совершенно стандартных, без лебедок и противобуксовочных цепей, автомобили УАЗ-469 во время испытательного пробега достигли ледника на горе Эльбрус на высоте 4200 метров. Конец ссылки. А может, их уже больше 60 лет выпускают? м заметно, что дизайн давно не обновляли. Не удержался Иван и тернул дверь. Дверь не поддалась и со второго раза Вот бестолочь! Дядя нажал на ручку. Бережнее с машиной надо. Чинить отныне за свой счет будешь. Внутри пахло свежей краской. Кузов открытый, под тентом. Но можно снять. Четыре двери, пять мест. Может перевозить до семи человек и сотню килограмм багажа. Или если вас двух дураков, то больше и полутонны возьмет. А как тут? Иван опустился на водительское сиденье. Где тут? Панели активации он не видел. Да и вообще, выглядело все довольно примитивненько. Круг спидометра и второй еще какой-то круг. Это ключи. Дядя протянул связку. Не потеряй. Напрямую тоже можно. Но чуется ты до этаких высот еще не дорос. А сколько ему лет? «Лет? Да двадцать точно будет. Так-то не знаю. Из части списывали. Я и прибрал в свое время. Решил, что пригодится. Но он еще хороший. Пробег мизерный. Движок ребятки перебрали. Кузов подлатали, покрасили. Еще двадцать лет протянет. Не приведи, Боже». Ключом в дырку удалось попасть не сразу. Зато хоть завелся этот монстр автомобильной промышленности с первой попытки мотор прокашлялся заурчал в кабине запахло бензином. а где тут климат а климат контроля нет с радостью ответил дядюшка кондиционера тоже и подогрева сидений и навигации спутниковой фут иван высказался бы но в зеркальце что висело под самым носом заменяя систему кругового обзора отразила насмешливую улыбку дядя он что думает что иван не справится Ждет, что не справится. И тогда-то он, князь Кошкин, окончательно убедится, что Иван кто? Слабак и бестолочь? И ни на что не годен, кроме как на балах голым задом сверкать? Долго же ему этот маскарад вспоминать станут. Ладно, спасибо. Иван заглушил двигатель. Я не опозорю. Ты постарайся уж. Дядюшка произнес это серьезно. Захотелось выпрямиться, и... Голова ударилась о низкий потолок. «Благо, мягкий. Машину не разломай!» Кошкин выскользнул из этого недоразумения на колесах. «И конспекты захвати!» «Какие? А какие есть такие, захвати! Пригодятся!» Пожалуй, к этому совету Иван бы и прислушался. Вот только с конспектами у него было тяжко. В смысле, как-то он честно пробовал писать их на первом курсе еще. Пытался и на втором. А на третьем оказалось, что проще попросить кого, чтобы дали сфоткать. Или заплатить на ходу и конец. Деньги решали, если не все проблемы, то очень и очень многие. Вот и остались у него лишь основы почвоведения, преподаватель которых отличался редкостной занудностью и требовал для допуска лишь рукописные конспекты и основы права. Впрочем, какая разница, Но вот он возьмет, Зарядку, телефон, ну и прочие личные вещи, которые горничные еще вчера собирать начали. Так что Иван окончательно успокоился. Забросил в автобусе к выданный дядей рюкзак, сунул сапоги и вытер руки. Сердце от чего-то колотилось, да и в целом ощущения были пристранными. Впрочем, их Иван отодвинул, поскольку не досуг. Надо было еще загрузиться, заехать за Волотовым, хоть в чем-то свезло и выбраться из Петербурга до того, как дороги станут. А дальше он все рассчитал, так что к вечеру доберутся. «Маруся!» – Аленкин вопль распугал кур и воробьев которых было куда как больше. минильтор и тот поднял тяжелую свою голову, но, убедившись, что опасности нет, вернулся к мешку с травой. Только вздохнул припечально, будто и это нехитрое действие, жевание травы, доставляло ему мучение. Маруся, хлопнув быка по морде, заставила его отступить и траву вытряхнула в кормушку. — Чего? Опять хандрит? Аленка с легкостью перемахнула через ограду. «Да, снова. Может, его на лужок вывести?» Минильтор чуть дёрнул ухом и уставился на Алёнку с ужасом, всем видом показывая, сколь оскорбительно подобное предложение. «Поняла я, поняла!» — отмахнулась Алёнка. «Слушай, а тебе тоже кажется, что он нас поднимает «Понимает!» — «Понимает». Маруся стряхнула с золотистого рога пылинку, и бык радостно наклонил голову, требуя почесать за ушком. С другой стороны ограды раздалось возмущенное мычание. «Еще как понимает!» За ухо она дёрнула, но ну и почесала. «Эх, скотина!» – Маруся собрала мешок. «Вот что с тобой делать-то?» Менельтор сделал вид, что как раз именно теперь он чудесную способность понимания утратил. И вовсе всецело увлечён, то ли поздним завтраком, то ли ранним обедом. «Жрёшь ты за троих, пастись, как нормальная скотина, не желаешь». А толку от тебя?» Мычание с другой стороны ограды окрасилось иными нотами, одобрительными. Яшка, к брату относившийся с привычной ревностью, даже на задние ноги привстал, а передний на ограду и примостил, и голову вытянул. «Вот впущу его и посмотрим», — Менельтор лишь хмыкнул. «Не верит, значит-ся». «Вот чего ему не хватает-то?» — задала Маруся вопрос, который, кажется, волновал всех. «Может, маги помогут?» Аленка не удержалась и погладила быка. Пусть и огромный, что гора, в полтора раза больше обыкновенного, но ведь ласковый же ж и мягонький. Шерстью покрыт шелковистою, того нежно-золотого оттенка, который только у этой породы случается. Глаза сенющие, с длинными ресницами. Рога тоже золотые, что твои полумесяцы. «Ай, сомневаюсь!» Это Маруся сказала дверцу в закон прикрыв. И к Яшке заглянула, который устремился к хозяйке с топотом. «Осторожно, балбес, снесешь же!» Бык ткнулся носом в живот, замычал, заурчал, выгибаясь. И тоже ухо подставил. «Где опять поранился-то?» Маруся ткнула в свежую царапину. «На поле пробраться пытался!» Яшка сделал вид, что ему совестно. Потупился, голову склонил. ах мало тебе того, что рок обломал!» Так ведь если поймают, Севрюгин чисто из поганого характера на колбасу тебя пустят. Яшка фыркнул и ударил копытом, а потом головой затряс и замычал протяжно-громко. На голос его Минильтор повернулся и ответил коротким то ли стоном, то ли вздохом, в котором почудился укор, мол, чего суетишься ты. Эх ты, бестолочь, вот если бы... Впрочем, вслух Маруся ничего не сказала только рукой махнула. И принялась выбирать из путанной яшкиной шерсти колючки, которые он умудрился где-то отыскать. И вот где, если из загона его третий день не выпускают? на вот Она вытащила из кармана горбушку хлеба. Может, Минильтор был и красив, но хлеб она носила именно яшке. И тот знал, задышал, зафыркал и глаза прикрыл. Глазами и рогами они были похожи, немного. «А ты чего хотела-то?» – спохватилась Маруся, закрывая второй закон Яшку надо было подержать пару дней, пока Севрюгин подуспокоится, а то Иш выдумал, что Яшка ему поле потоптал. Да не было Яшки на том поле, не могло быть. «Так маги приехать должны?» «Знаю. Мы там в клуб кровати принесли. Две. И еще матрасы. Сенька душ летний сфарганил. Молодцы!» «Марусь, а ты чего?» Аленка всегда чуяла настроение. «Опять?» «Да, быка придется продать». Произносить это вслух не хотелось, но и врать себе Маруся не привыкла. Аленка шмыгнула носом, и Яшка, почувствовав переменившееся настроение, бросил траву, затрусил к ограде и морду сунул меж такетниками. «Сама не хочу, но, видишь же, не потянем». Его кормить надо нормально, витамины. Для шерсти, вон, у него шампуней больше, чем у меня. И ладно бы работал, тогда просто на вязках бы все отбили. А так-то я на начало сентября на выставку заявилась. Маруся вытерла вспотевшие ладони и в карманы сунула, чтоб не видно было, как руки дрожат. Народного хозяйства в Петербурге, императорскую, там, думаю, оценят». Выглядел-то Минильтор внушительно. Может, можно будет и на месте договориться, если предложение хорошее. А а как же быть? Аленка почесала Яшкину наглую морду, и он в ответ мазнул лиловым языком по пальцам. Вот с этими обстоятельствами. Ну, придумаем что-нибудь. В конце концов, бычью потенцию при покупке никто не проверяет. Марусе этот вариант тоже не нравился, вот категорически. Не любила она врать, но иначе не выходила. «Слушай!» — Аленка вот не умела грустить долго. «А на выставку ты только быка или как?» «Да нет, общую подалась. Минильтора на конкурс, а у нас стенд будет от хозяйства. Там в погребе остались сыры кое-какие. Ну и за лето чего-нибудь да сделаем. Стадо-то еще осталось». — Едва ли четвертая часть от того, которое было прежде. — Кукурузу вон, морковку, все, чего наберем. Это ж сельского хозяйства и народных ремесел. — Ага, — сказала Аленка и задумалась, крепко так задумалась. Трактор они починить не сумели, потому как электроника, а с электроникой ни Аленка, ни братья ее, ни даже отец не ладили. Зато старый, В прошлом году поставленный, аккурат после приобретения нового, никуда не делся. Пусть даже Степка его модернизировать начал, но до конца не успел. Так что оживили, что уже неплохо. Глядишь, и вправду образуется. Мена жаль, но выручить за него можно столько, что хватит с банком рассчитаться. И на закупки тоже. «Слушай», – Аленка встрепенулась, – «а они откуда ехать-то будут?» «Кто? Маги?» «Понятия не имею», — вынуждена была признать Маруся. «А что? Так Сёмка говорил, что если со стороны конюхов, то там дорогу чутка повело». «Опять? Ну, дожди были неделю, а там болото рядышком, вот и потекло. Чего я тебе рассказываю, сама знаешь». «Слушай, а если сядут?» «Как сядут, так и выседут». Необходимость заботиться о столичных магах вызывала в душе лишь глухое раздражение. «Маги все-таки? А если не выседут, то, значит, хреновые маги. всё одно неудобно как-то выходит. И что предлагаешь? Может, я Семку пошлю с трактором? Ну, чисто, на всякий случай. Поглянет, если чего». «Позвонить надо». Маруся поморщилась. «И вправду, неудобно получиться, может, да и ссориться неохота. Вдруг и вправду польза какая-то тех магов будет». «Пробовали? Связи нет. В смысле, недоступные. Ты ж знаешь, от конюхов там низинка, лес опять же». И связь бывает по большим праздникам. В Подгозельске она тоже не сильно радовала наличием, если внизу. А вот на чертаке была. Или еще на холм подняться можно. Или на дерево какое залезть. Но тут тоже не всегда угадаешь. «Ладно», — решила Маруся, глянув на небо. Дни были долгими, но и ныне солнце уже к закату потянулось. Коров пора принимать, доследить, чтоб выдоили нормально, потому как в прошлый раз оказалось, что половина доярок на смену не вышла. И аккурат перед проверкой с профсоюза, чтоб их. И вправду, попроси Сёмку сгонять, пусть проверит.